Глава 12 Последние часы короля. Умирающий король лежал на своем одре. Жизнь его, исполненная свирепости, жестокости, кровожадности, измены и прочих ужасов, видимо, угасала. Рука, которая при жизни подписала множество смертных приговоров, большую частью невинных, оставалась уже без всякого движения. Замечательно, что король перестал владеть рукою в ту самую минуту, когда хотел подписать смертный приговор герцогу Норфолкскому. Он страшно мучился мыслью, что этот заклятый враг переживет его. Ничто более не напоминало прежнего грозного Генриха. Он был теперь не более как дряхлый старец, у которого даже не недоставало силы исполнить задушевную свою мысль — умертвить герцога. Все видели желание короля сделать это, ибо он не лишился рассудка до самого смертного часа, и убеждались, что бог, видимо, хранит невинного герцога. Король мучился невыразимо. Катерина и благородный архиепископ Крамер стояли около него — Король держал Катерину за руку и слушал молитвы, которые читал архиепископ. Последние, с трудом вырвавшиеся у короля слова были: "Что это за свет, в котором умирают те, которые осуждали на смерть других?" И когда архиепископ тронутый страданиями и страхом короля, начал утешать его, говоря, что Бог прощает даже самых закоснелых грешников, то король, тяжело вздохнув, прошептал, «Нет, нет пощады тем, которые сами никогда никого не щадили». Произнеся это, король навеки закрыл свои глаза, чтобы открыть их там, где он в виде ужасного грешника должен предстать, пред нелицеприятным судьей. Три дня не объявляли о смерти короля, желая по возможности привести в порядок оставшиеся после него дела и вместе с тем представить народу наследника престола. На третий день из ворот королевского дворца показалась погребальная процессия и потянулась по улицам Лондона. Народ безмолвно смотрел на гроб, не заявив ничем своей скорби об умершем короле, царствовавшем 37 лет. Печальный кортеж следовал по пути в Вестминстерское аббатство, в это великолепное кладбище всех английских королей, построенное именно для этой цели. При перевезении тела покойного случилось обстоятельство, хотя обыкновенная с разлагающимися трупами, но все-таки подавшая народу повод к большим толкам. Лошади, вероятно, уставшие от довольно большого пути и от тяжести траурного убора, остановились на той самой площади, где при жизни короля было им пролито много невинной крови во имя, как он всегда говорил, Бога и государственной измены. При этом надобно заметить, что за несколько дней перед тем, на том самом месте, где так неудачно остановились лошади, казнили одного священника, не хотевшего признавать в Генрихе VIII главу церкви и наместника Бога. Священник этот, войдя на эшафот, предал проклятию короля, сказав при этом, псы будут некогда лизать кровь Генриха VIII, пролившего столько невинной крови. И действительно, на кровь, потекшую из королевского гроба, прибежала стая голодных собак и лизала ее с жадностью. Народ, увидав это, вспомнил сказанные священником слова и шумно выразил свое удовольствие и ненависть к умершему королю, которого так боялся при жизни. Когда короля увезли из дворца и хотели представить народу нового короля Эдуарда, в это время вошел в комнату жених Катерины, Томас Сеймур. На нем был надет траурный костюм. По сторонам его шли старший его брат Эдуард Сеймур, и архиепископ Крамер. «Государыня!» — торжественно проговорил Томас Сеймур. «Я осмелился явиться к вам, напомнить ваши обещания. О, не потупляйте ваших глаз и не краснейте! Благородному архиепископу хорошо известно ваше сердце и ваша невинность. Брат мой также знает ваши ко мне отношения» а потому я при них, как посторонних свидетелях, спрашиваю вас, хотите ли вы, пожертвовав вашим положением, отдать мне вашу руку и сердце. Катерина с обворожительной улыбкой протянула Сеймуру руку. — Вы знаете, граф, — едва слышным голосом произнесла она, что любовь ваша для меня — верх моего желания и счастья. «Итак, государыня, минута эта решает нашу судьбу. Вы моя супруга». Вдова-королева, смутившись при этих словах, с робостью девушки сказала, «Можно ли, граф, в минуту траура, едва надетого, думать о счастье?» «Ваше величество», — сказал Крамер, — «предоставьте мертвым мертвое. Жизнь имеет более прав» и человек невластен назначать время счастья. Вы много страдали, и потому, ничем не стесняясь, имеете полное право насладиться им, как и когда вам заблагорассудится. Не смущайтесь, я нарочно явился сюда, чтобы именем Бога благословить вашу любовь и упрочить ваше счастье. — А я, — сказал Эдуард Сеймур, Просил брата, чтобы он доставил мне честь сопровождать его и выразить вам, что я умею ценить ту честь, которую вы оказали нашему роду. Никогда не забуду, что вы были моею королевою и навсегда останусь первым и верным вашим слугою. «Мне же, — проговорил Томас Сеймур, — ко всему уже сказанному мною Нашим достопочтенным архиепископам и моим братам ничего не остается, как добавить. Любовь моя бескорыстна и свята. Катерина, подавая сеймуру руку, произнесла, «Я никогда в вас не сомневалась, граф, и никогда сильнее вас не любила, как в минуты, когда хотела отказаться от вас». Она преклонила голову на плечу своего возлюбленного и слезы радости блеснули в ее глазах. Архиепископ, чтобы положить конец этой тяжелой для каждого из действующих лиц сцены, благословил их, а старший Сеймур, граф Гертфорд, преклонив пред ними голову, поздравил их как новобрачных. В тот же день в большой королевской зале, где так часто раздавались смех и грозно-гневный голос короля, вскрыто было духовное завещание и прочитано вслух. Весь двор приглашён был сюда. Катерина села на приготовленный нарочно для неё особый трон. По правую ее руку находилось бледное и болезненное дитя Эдуард сын умершего короля, наследовавший, к несчастью, от своего отца одну только кровожадность. Рядом с ним стояли его сестры, принцессы Мария и Елизавета, лица которых также были бледны и печальны, но, увы, не от скорби а потери отца. Мария, как ревностная католичка, С горестью видела приближение гонений и притеснений католической религии, ибо она хорошо знала, что Эдуард, ненавидя католиков, будет безжалостно проливать кровь попистов. Елизавета была разочарована в своей первой любви. Наконец, завещание было прочитано. Елизавета во все время чтения, с особенным вниманием наблюдала за Томасом Сеймуром, который при чтении пункта, назначавшего регентом к малолетнему королю брата его Эдуарда Сеймура, а не Катерину, страшно побледнев, бросил на нее зверский взгляд. Заметив этот взгляд, Елизавета с торжеством прошептала «Я отомщена, он ее ненавидит». Взор этот не ускользнул также и от Джона Гейвода, который стоял позади королевы, и с горестью подумал «Бедная Катерина, ты опять несчастна». однако Катерина в невинности своей находилась наверху блаженства. Глаза ее блистали радостью от любви и гордости за своего Томаса, который духовным завещанием был произведен в великие адмиралы и назначался регентом молодого короля. Она, нисколько не замечая пасмурного чела своего возлюбленного, отдалась вся любви и мечтам о будущем своем счастье принадлежать тому, которого избрало ее любящее и непорочное сердце. Через месяц после смерти короля она сделалась супругую великого адмирала, графа Томаса Сеймура. Брак их благословлял архиепископ Крамер в церкви у Айтгаля, при участии в качестве свидетеля одного лорда-протектора, теперь герцога Саммерсетского, прежде бывшего графа Гертфорда, брата Томаса Сеймура. Брак до известного времени должен был сохраняться в тайне. Когда Катерина шла в церковь, она совершенно случайно встретилась здесь с принцессою Елизаветую. Встреча их наедине после бывшей между ними сцены была первая. Хотя любовь Елизаветы к Сеймуру еще не совсем исчезла, но она не хотела, чтобы Катерина думала, что в сердце принцессы, Осталась малейшая привязанность к графу, потому она при встрече с Катериной и Сеймуром, поклонясь им обоим, холодно подала королеве руку, сказав ей, Государыня, вы долго занимали место моей доброй и верной матери, и, конечно, не лишите меня душевного моего желания вместе с вами помолиться за вас, да благословит Господь ваш брак и дарует вам то счастье, которое вы вполне заслуживаете. Она благоговейно стала на колени, взглянув на Томаса Сеймура. Крамер приступил к совершению обряда. Лицо королевы блистало радостью и счастьем, но Томас Сеймур с той минуты, как узнал, что не королева назначена была регеншей, и что, следовательно, все его планы и надежды разрушены, постоянно оставался суров и угрюм. Вскоре после брака он уже выказал черноту своих стремлений. Катерина была с ним совершенно несчастлива. Он ее не терпел и заставлял переносить всевозможные страдания, которые она переносила со смирением, не давая никому даже подозревать об этом. Катерина, вначале не понимавшая ненависти мужа, постигла, наконец, ее, и, не имея возможности оправдать чистолюбивых замыслов Сеймура, заплатила ему с отчаяния, что она, виною его ошибки, ценою своей смерти. После брака она прожила всего шесть месяцев. Сеймур решился было предложить свою руку принцессе Елизавете, но она, с гордостью отказав ему, в присутствии многих сказала, «Ты убийца Катерины, я не могу быть женой убийцы». Это же самое сказал Сеймуру Джон Гейвад. Он, видя невинность королевы и преступность графа, вызывал его на дуэль. И когда Сеймур с презрением отказался от нее, то бедный Гейвот с горечностью сказал ему, «Бог не простит злодею, виновному в смерти прекрасной и доброй королевы». И действительно, убийца был наказан. Вскоре после смерти Катерины Томас Сеймур умер на эшафоте, уличенный в измене против государства. Конец книги. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Людмила Седых.